Как это просто, перелистывая страницы истории, расставить по местам все даты и события, объяснить, кто прав, кто виноват. Жизнь кажется предельно чёткой и понятной. Но стоит на минуту сделаться современником этих дат и событий, как сразу понимаешь, насколько всё было сложней и запутанней. 20 дней зияет пепелище в сердце Фесса. 20 лишних дней живёт на свете человек по имени Герострат. Как это могло случиться? Зал Эфесского суда. В углу за небольшой перегородкой стоят деревянные скамьи для присяжных. В центре зала на возвышении сидит Клеон. Здесь в дни заседаний собираются толпы людей, кипят страсти, истец и ответчик изощряются в красноречии, а беспристрастные гелиасты слушают их, чтобы потом бросить в вазу черный или белый камень. Где твой черный камень, Клеон? Гаражан в таскет взял третьего. Руки у него связаны. Хитон разорван на лице и на руках ссадины. Пустите меня! Толцы! Видите? Что случилось с гражданином? Этот человек хотел поджечь городской театр. Мы схватили его в тот момент, когда он мазал стены смолой. Развяжи же мне руки! Болваны! Скоты! Вы ещё об этом пожалеете. Придёт сейчас и мы оторвём вам головы. Я тебя где-то видел. Не ты ли 20 дней назад ворвался в тюрьму Герострата? Да, это он был с нами. Я был дураком. Герострат, сын богов, скоро он выйдет к нам. И тогда мы встряхнём и крест как спальный мешок. Мы установим здесь новый порядок. Вы все ещё попляшете на сковородке, которую мы разожжём на городской площади. Тебя завтра же казнят. Оставь, Клион. Это же было обещано Герострату. Ну что ты, можешь жалкий человек против смелого божества? Да здравствует Герострат! Уведи его. Сдай в тюрьму под охрану воинов. Суд назначаю завтра утром. Ты же ёж, не ты до утра. Архон, а что? Да здравствует Послушай, Клеон! Знаю, что ты хочешь сказать, Каменщик. Клеон! Я не сдержал своего слова, но в том не моя вина. Я судья, но повелевает Тесоферн. Суд состоится только тогда, когда вернется посланец из Дельф. Мы должны набраться терпения и ждать. Все это известно, Архонт. Я пришел с просьбой. Прикажи пропустить меня в тюрьму к Герострату. Не дело ты задумал, Каменщик. По законам Эфеса каждый, кто убьет преступника до суда, сам будет казнён. Знаю это, и всё-таки прошу. Прикажи пропустить. Нет. Отвечать буду я один. Нет. Всё должно быть по закону. Разве Герострат уважает наши законы? Он действует, а мы все ждём. Когда схватимся, боюсь, будет поздно. Герострат в тюрьме под надёжной охраной. Как он может действовать? Каждый день те офиски проходимцы пьют в харчевне Дионисия на деньги Герострата. Я прикажу разогнать их плетьями. Они соберутся в другом месте. Их уже много, архонт. Они пьют и славят своего благодетеля. Вчера на базаре гадалка кричала, что Герострат сын Зевса, и многие благоговейно внимали её словам. Я прикажу схватить гадалку. Всё равно, архонт, ты заблуждаешься. Герострат действует, действует своим примером. Прикажи меня пропустить в тюрьму. Нет. Не убеждай меня, каменщик. Я не изменю свое решение. Ну, хорошо. Посоветуйся со своей совестью, Архонт. Если передумаешь, кликни меня. Я буду на готове. Клеон, я не думал, что события в Эфесе будут так стремительно развиваться. Прошло 20 дней после поджога. Это немалый срок. Кто они? Сторонники Герострата. Разве это сторонники? Жалкие никчёмные люди, которым нравится наглость злодеи. Ты сейчас видел одного, несчастный терюльник. Прочитал сочинение Герострата и решил, что ему тоже всё позволено. Ты читал это сочинение? Разумеется, суду надо знать что о преступнике. В нём есть какая-то программа? Нет. Герострат не философ, полуграмотный недоучка, возомнивший себя сверхчеловеком. Делай, что хочешь, богов не боясь и с людьми не считаясь. Этим ты славу добудешь себе и покорность. Вот и вся теория, до какой он сумел додуматься. Делай, что хочешь, богов не боясь и с людьми не считаясь. Не спеши отмахиваться от этих слов, Клеон. В них есть притягательная сила. Поверь мне, я прожил на 2 с лишним тысяч лет больше тебя и знаю, как такие недоучки могут дурманить головы миллионам. Ты стоишь у истоков болезни, которая впоследствии принесла горе человечеству Не знаю Я не историк и не провидец Я обыкновенный человек и живу сейчас Не мне отвечать за то, что будет через тысячу лет Не говори так, Клеон Каждый человек в ответе за все, что делается при нем и после него Зачем ты явился к нам, человек? Неужели там, в будущем, вы вспомните Ефес только в связи с этим злодеянием? Несправедливо эффект красивый город. В нём живут мирные, и добрые граждане, а этот мерзавец исключение. Он случайно в нашей жизни, как снег летом, как засуха среди зимы. Я мучаюсь, думая о том, как стереть память о его существовании, забыть всё, забыть, забыть час его рождения и день его гибели. Пусть он проклят, не было ничего. Вот в этом твой главный просчёт, Клеон. Он был, есть и, к сожалению, будет рождаться вновь. Знаешь, Клеон, В то далекое время, которым я современник, мир будет занимать много проблем. Но и тогда, время от времени, на земле будет появляться он, человек по имени Герострат. Он снова провозгласит, делай что хочешь, богов не боясь и с людьми не считаясь. И вспыхнут пожары, прольется кровь, погибнут невинные. И многие станут разводить руками, откуда это напасть, откуда? А ей с лишним две тысячи лет. Начал я её здесь, в Эфесе. Вот почему я пришёл к вам, Архонт. Вот почему я говорю тебе: не старайся облегчить свою память забвением. Я не создан для борьбы человек. Я плохой воин, но честный судья. Я никогда никого не убивал. Я служил закону, и потому моё имя так уважаемо в Эфесе. Но теперь я ношу с собой это Леон достаёт нож. Если посланница из Дельф принесёт с собой свободу Герострату, если боги простят злодеяния, я уйду из этой жизни. Не дело ты задумал, архонт. Отдай мне нож. Твоя жизнь нужна людям. Какой смысл в жизни судьи, если в его городе царит беззаконие? И, и всё-таки, отдай нож. Возьми. Это только мысль в минуту отчаяния. Между мыслью и делом длинный путь. Не каждый сможет пройти его. Все словно сговорились, чтобы мешать правосудию. Но пока я жив, я судья. Творямщик, войди. Кайнусь человек. Этот мошенник скажет мне, наконец, правду. Ты снова вызвал меня, богоподобный архонт? Да, но, зная, это наша последняя беседа. А если ты вздумаешь юлить передо мной, как в прошлый раз, то я прикажу заковать тебя в кандалы и подвергнуть пытке. За что ты гневаешься на меня, Клеон? Я не сказал тебе ни слова лжи. Смею ли я обманывать такого человека? Замолчи, отвечай на вопросы. Тебе доверена стеряч опасного преступника. Честно ли ты исполняешь свою службу? Глаз не его не свожу с этого мерзавца. День и ночь я слежу за каждым его движением. А откуда же у него появились деньги? Как в город попал папирус, написанный им? Не знаю, Клион. А с кодо маленькому теремщику знать о таких вещах. Кто приходил к Герострату? Ты? Не прикидывайся дураком. Кто ещё приходил в тюрьму? Никто, архонт. Клянусь своими родными. Я бы мух не пропустил в камеру. Не хочешь говорить? Ладно. Тогда заговоришь на Колисе. Уж ли меня, клёон? Кто приходил к Герострату, расставщик кресип? Я так и думал. Кто ещё? Больше никто. Не лги, помню, у тебя последняя возможность избежать пыток. Я не смею сказать, даже тебе, клёон. Значит, ты решил умереть? Жаль тебе, великодушный архонт. Если я не скажу, кто приходил герострат, у меня ждёт пытка. А если скажу, меня ждёт смерть. И что же делать несчастному тюремщику? В зал входит Клементина. Она слышала последнюю фразу тюремщика. Действительно у этого человека сложное положение, Клеон. Можно ему посочувствовать. Большую честь Фесскому саду оказала повелительница, посетив его стены. Я проезжал мимо и решил узнать, как идёт следствие по делу Герострата. Кто этот человек? Тюремщик. Он охраняет Герострата. Но кажется, ему зря платят жалование. В камере преступника уже успело побывать несколько посторонних, и среди них какая-то значительная особа. Ты узнал имя этой особы? Пока нет. Надеешься узнать? Конечно. под пыткой он скажет всё. Нет, повелительница, нет. Я никогда не назову её имя, даже если меня разорвут на части. Будь спокойна, Клементина. Дурак. <кười> <кười> <кười> Можешь отпустить этого человека, Леон. Ты узнал, что хотел. Пожалуй, так. Ступай прочь, тюремщик. Впрочем, нет, посижу в ходу в маленькой комнате. Ты мне, может быть, ещё понадобишься. Это Клементина. Зачем ты посетила Герострата? Это начался допрос? Да. А ты уверен, что можешь допрашивать повелительницу Эфеса? Повелительница Эфеса, гражданка Эфеса. Она подчиняется всем законам города. Смотри, Клион, тебе не стоит наживать во мне врага. Я привыкла Чтобы самой говорили подобострастно? Я постараюсь быть подобострастным, повелительница. Зачем, обожаемая, ты приходила к Герастрату? Из любопытства? Твой муж знал об этом? Не твоё дело. Моё дело всё, что касается преступника. Итак, Тесафэрн знала о твоём визите? Нет.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 во дворце. Ты слишком быстро изменила своё решение и поддержала Риту. Но ну, а когда Герострат узнал об этом? О чём? О том, что он влюблён в тебя. Мне не нравится твоя ирония, Клион. Ты не имеешь права не верить.